Издательство Эксмо. Александр Руж. Охота на черного короля. Вступление. Пасмурным октябрьским днем шел по Москве занятный человечек. Роста он был невеликого, как говорят в народе, метроскепкой, но за место серенькой отечественной кипчонки Его приплюснутую голову увенчивал английский клетчатый блин размером с добрую сковороду. Во всем остальном человечек тоже смотрелся истинным британцем: коричневые замшевые туфли, укороченные широкие штаны плацфорс, шерстенными гольфами, шотландский свитер под твидовым пальтицем и завязанный виндзорским узлом узкий галстук. не вызывало сомнений, что человечек стремится походить на принца Уэльского Эдуарда, которому в те времена подражали все сыны Альбиона. Возможно, в какую-нибудь хай-стрит этот щеголь вписался бы гармонично, но в советской столице середины двадцатых годов властвовала совсем иная мода. Располагавшие достаточными средствами нэпманы рядились в полосатые штаны и и соломенные канатье, цепляли вместо обычных галстуков цветастые бабочки, в общем, отчаянно корчили из себя американских джазовых звезд. Что до суровых партийцев, то они предпочитали спартанский стиль – высокие черные сапоги, армейские брюки и кожаные куртки, вошедшие в обиход сразу после революции и за восемь лет не утратившие своей актуальности. Так что Фатт в несоразмерном кепе смотрелся на московских улицах чистым попугаем, не весть как залетевшим в среднерусские края. Единственным имевшимся у него аксессуаром небританского производства был швейцарский хронометр Галле в платиновом корпусе с позолоченными стрелками и белым эмалевым циферблатом. Хронометр крепился на цепочке, пристегнутой к внутреннему кармашку пальто, и то и дело извлекался хозяином на свет. Щеголь очевидно спешил. Призрев довольно холодную для конца октября погоду, ветреную с температурой близкой к нулю, он держал пальтишко распахнутым, ибо запыхался и взапрел от быстрой ходьбы. Какая же не легкая! занесла англичанина в вызывающе броском наряде на московскую окраину. И осознавал ли он возможные последствия своего нахождения здесь? Район Черкизово, по которому он так самоуверенно вышагивал, слыл в ту пору одним из наиболее криминальных. Днем еще было более-менее спокойно, но после семи часов вечера благовоспитанному гражданину не рекомендовалось выходить на улицу. где безраздельно господствовали преступные элементы. Казалось бы, беспредельщина первых послевоенных лет постепенно уходила в прошлое. Давно погиб в перестрелке чекист-оборотень Ленька Пантелеев. Нарвался на пулю уголовник Яков Кошельков, ограбивший однажды самого Владимира Ильича Ленина. Окончил свои дни у расстрельной стенки душегуб Мишка Культяпый. Но на смену легендарным, овеянным дворовой романтикой налетчикам пришли люди не менее опасные. В милицейских протоколах они именовались «хулиганами», однако совершаемые ими поступки выдавали намерения куда более серьезные, чем мелкие стычки. Едва начинало темнеть, эти так называемые «хулиганы» выстраивались цепочками, перегораживая тротуары и и затевали игру в футбол дохлыми кошками. Омерзительный снаряд мог угодить в любого из прохожих, и ежели тот осмеливался выказать недовольство, дело заканчивалось избиением и отъемом личного имущества. Надо ли говорить, что мишени выбирались среди одетых побогаче? И нередко после таких случаев обобранные оставались лежать с колотыми ранами, иногда смертельными. Да, тотальная кампания по изъятию оружия у населения приносила свои плоды. Хранившиеся на руках с гражданской войны винтовки и наганы мало по мало перекочевывали в госарсеналы, но это не касалось ножей, изготовление которых не представляло большого труда. Любой пацан при желании мог обзавестись и обзаводился острой заточкой. А в умелых руках она была пострашнее пистолета. Пик бандитского разгула в Москве пришелся на двадцать второй год. Копируя всевозможные общественные организации, появлявшиеся тогда на каждом углу, те, кто не желал жить честно, создавали собственные неформальные объединения: Союз хулиганов, Общество советских лодерей и даже Центральный комитет шпаны. Многочисленность и сплоченность являлись их главным козырем. А что же наш Фрэнд? Он похоже не читал ни рабочую газету, ни правду, ни красную Ниву, потому и вел себя безрассудно. Вот он миновал большую Черкизовскую, свернул на штатную горку и пошел восточным берегом Архиерейского пруда, направляясь туда, где возвышался храм Ильи Пророка. Вновь извлек из кармашка свой хронометр, беспокойно взглянул на стрелки. Заозирался и сбился с шага, из чего явствовало, что он не уверен в правильности выбранного курса. Штатная горка в этот час была малолюдна. Щеголь увидел возле пруда мальчишку лет двенадцати, облаченного в рованье, и поманил пальцем. Мальчишка ловил раков — Но заметив знак иностранца, с готовностью приблизился. Где есть Черкизовский кладбище? – спросил Фрэнд с сильным акцентом. Да вот же! Мальчишка махнул замызганным рукавом в сторону сверкавшего в последних закатных лучах купола. Где церковь? Там и кладбище. Не знаешь разве? И неожиданно прибавил: Дяенька, отдай часики. Вот? не разобрал англичанин. «Чья-си-ки?» «Примечание. Вот, с английского. Что?» «Конец примечания». «Вот энди!» Наглый отрок ткнул обгрызенным ногтем в цепочку, выглядывавшую из-за отворота пальто. «Крейзи-бой!» пробормотал заморский гость возмущенно. «Пошел вон!» «Примечание. Крейзи-бой, с английского. Сумасшедший мальчик». Конец примечания. Он сделал былый шаг, но настырный молец вцепился в твидовый рукав, заблажил. Дяенька, ну отдай часики. По что они тебе? Ты из буржуев, у тебя денег много, новые купишь. Расфуфыренный Дэнди повел рукой в сторону, чтобы освободиться от стервится, но тот не выпускал. Вон пошёл! повторил иностранец, теряя терпения. Я сдам тебя полиц, будешь под арест. Угроза не подействовала, несмотря на то, что рабочая милиция в Москве была создана сразу после октябрьской революции, а год спустя для большей мобильности к пешим патрулям прибавились конные. Нехватка кадров давала о себе знать. Между тем с переходом к новой экономической политике ситуация со снабжением в столице заметно улучшилась. И это привело к тому, что ее население, выкашеное недавними историческими катаклизмами, не только восстановилось, но и выросло на четверть по сравнению с довоенными показателями. Сил, чтобы уследить за двумя миллионами человек, разбросанными на огромной территории, у товарища из Петровки тридцать восемь пока не доставало, и ушлый аголец был об этом прекрасно осведомлен. Дяенька, не жмись! Взывал он покашащие, дряпая плотный твид. Отдай часики! Иностранец совершил усилие и стряхнул таким мальчишку с рукава. Однако тот час, как из под земли вырос здоровенный детиноцыганской наружности в мясницком фартуке заляпанным бурыми пятнами. Он схватил Бритта за шкварник, как шелудивую собачонку, и загудел в ухо. Ты чего, сироту, забежаешь? По какому эдакому праву? Обижать нет. Принялся отпрашиваться Фрэнд, с которого в раз слетела вся спесь. Где полиц? Я там показаний. Но не угодно было судьбе свести пижонистого иноземца со стражами московского порядка. Вместо строгих служивых, облаченных в краповые шапки с черными козырьками, шаровары галифе. И бикиши из шинельного сукна цвета маренгу, он узрел вокруг себя поток личностей совсем другого склада и облика. Одетые в клёши, шапки финки и куртки, схожие с матросскими бушлатами, они жевали мятые цигарки и держали руки в карманах. Что тут такое? – спросил один, выбритый не в пример своим щетинистым соратником чуть не до синевы. В честь чего шум и гам? Е он произносил без мягкости, как э, отчего говор его походил отчасти на белорусский, отчасти на кавказский. Иностранец, заикаясь, пустился в объяснения, но договорить ему не дали. Гони котлы, прохрипел Детина в фартуке, и показывай, что там у тебя еще. Он отпустил англичанина. Тот уже смекнул, что попался в нехитрую ловушку, зашарил по пальто, выкинул на мостовую пачку чуингама, зеркальце в черепаховой оправе, использованный трамвайный билет, носовой платок с вышитыми инициалами Н.Л. и, наконец, портмоне, за которым сразу потянулось несколько рук. Примечание. Чуингам. От английского жевательная резинка. Конец примечания. Последним из того же кармашка, где лежали часы, появился большой медный ключ. Надо полагать, от гостиничного номера. Этот предмет англичанин не бросил, как предыдущие, а перехватил за кольцо с тяжелым брелоком в виде маски древнегреческого актера-трагика и выставил хвостовиком вперед. Джорж, у него шпальер! воззвизгнул подлый недоросль. направленный на бритого ключ изрыгнул пламя. Англичанин целил прямо в голову, но предупрежденный сообщником бандит сумел каким-то чудом извернуться, и пуля, вылетевшая из хвостовика, чиркнула его по щеке. Сука! завопил он, зажав царапину ладонью. В ту же секунду под лопатку иностранца воткнулось нечто острое. с противным скрипом и чавканьем прорвало одежду и вошло глубоко вплоть, достав до сердца. С франта слетела клетчатая кепи, обнажилась коротко стриженная макушка. Он выпучил глаза, выронил ставший бесполезным ключ и грянулся лицом вниз на проезжую часть. Мясник в фартуке вытер окровавленный клинок, отвидывая пальто, пинком перекатил англичанина на спину, Сунул руку ему за пазуху и выдернул хронометр с обрывком цепочки. Тикаем! заположно выкрикнул коварный оборвыш и первым прыснул на утёк. Бритый по хозяйски осмотрел трофеи, подобрал портмоне, зеркальце в черепаховой оправе. Остальное он не тронул и кивнул своим. Смываемся! Ибо шабузуков, словно корова языком слезала. Англичанин застонал. Попытался подняться, но жизнь уже покидала его. Тускнеющий взор выхватил из шаткого марева двух священников в рясах, спешащих по дорожке, ведущей от церкви. Они что-то кричали на бегу, но иностранец перестал слышать, а вскоре погасло и зрение. Он провалился в немую темноту, откуда никому еще не удавалось выбраться».